Глава четырнадцатая. Оглашенные. Бессмертная холодно наблюдала, как Глазков возится на кухне, готовя кофе. Когда он поставил на стол поднос с чашками, сахарницей и стал разливать напиток, она кивнула на стул: «Присядьте». Катенька попыталась заняться столом вместо него, но таба распорядилась: «Не мешай, ступай в другую комнату». И когда прислуга ушла, обратилась к Глазкову. «Скажите, Илья, я могу вам доверять?» Вполне удивился тот. «А чем вызван вопрос?» «Вы кому-нибудь говорили, что я живу у вас?» «Только одному господину, бывшему артисту. Зачем?» «Он вас любит, так же, как и я. И что?» «Я не могу гарантировать, что полностью обеспечу вашу безопасность. А он сможет. Он грезит вами». Таба неторопливо отпила кофе, с усмешкой заметила. Нет ничего опаснее, когда кто-то кем-то грезит. Такие предают в первую очередь. Я желал как лучше. Он в любой миг может прийти на помощь. Бывшая прима поставила чашку на стол. «Значит так, в самое ближайшее время я съезжаю от вас. Куда? Пока не решила. Я постараюсь найти что-либо подходящее. И снова сдадите меня? Позвольте оправдать ваше доверие, сударыня». Бессмертная поискала глазами прислугу, позвала «Катенька», и когда та вошла, объяснила, «Мы отсюда съезжаем. Попроси Антона, чтобы он вместе с Ильей подыскал подходящее место. Какой-нибудь отель? Нет, только не в отель. Такое место, чтобы нас не видела и не знала ни одна собака». Очную ставку с Старпома и капитана Ярославля проводили Конюшев и Фадеев. Ильичев выглядел хуже некуда. истощенный, тяжело дышащий, постоянно кашляющий и из-за боли в спине, едва сидящий на табуретке. Капитан Углов был бледен, собран, бесстрастен. Смотрел на своего старшего помощника с искренним участием. Не выдержал. Спросил, «За что вы его так?» «Что?» — оторвался от бумаг Фадеев. «За какие провинности так истязаете человека?» «За какие провинности?» — судебный пристав отодвинул бумаги, встал из-за стола. «Совесть?» — Есть такое понятие. Вот совесть его и истязает. — Я полагаю, что перед вами кристально честный человек, а вы... — Что я? — Вы также кристально честный господин? — Вы в этом сомневаетесь? — Весьма серьезно. Иначе вы бы не находились в этой комнате. — У вас есть основания для моего задержания? — Весьма весомые. Сколько, говорите, лет вы знаете господина Ильичева? — Более пятнадцати. «Получается не менее пятнадцати ходок на Сахалин. Примерно. Теперь подсчитаем. Если один каторжанин на пароходе, это условно сто рублей. А если трое — триста. За двадцать лет сколько вы умудрились заработать?» Капитан молчал. «Сонька и ее подельники сколько вам принесли?» «Вы, господин, шьете к жилетке рукава», — огрызнулся Валерий Петрович. «У вас нет никаких доказательств». «Доказательства перед вами», — капитан вмешался Конюшев, показав на Старпома. Если хватит мудрости и мужества, выслушайте своего помощника». Старпума вдруг стал душить кашель. Он согнулся на табуретке чуть ли не пополам, и все никак не мог успокоиться. Наконец Ильичев разогнулся, поднял на капитана глаза. «Не выдержал», — Валерий Петрович произнес слабым голосом. «Били как раз по почкам и не выдержал. Простите меня, Христа ради». Неожиданно он медленно сполз с табуретки, встал на колени. Слаб я оказался, капитан. Не телом, душой. Предал. Зря ты мне во всем доверялся. Прости. Он стал плакать. Фадеев подошел к двери, позвал конвойный. В комнату протиснулся коренастый надсмотрщик. Пристав распорядился. — Распорядитесь отправить арестованного в госпиталь. — Слушаюсь, ваше благородие. Ильичева увели. Конюшев подошел к углову. «Кто и сколько заплатил за переброску Соньки с шоблой на материк?» Углов молчал. «Поручий Гончаров?» Капитан по-прежнему не отвечал. «Сколько он выложил?» «Не понимаю, о чем вы спрашиваете. Разъясню». Следователь бросил взгляд на Фадеева, тот согласно кивнул. «Ваш старпом не жилец, отбиты все почки. А вас мы отпускаем». «Как?» — не понял Валерий Петрович. «Отпускаем, но с условием». «Деньги, которые вы получили от Гончарова, вы передаете нам». «Их у меня нет». «Достанете. В противном случае мы достанем вас, причем достанем основательно, без скидок и поблажек». Капитан поднялся. Горло его пересохло. «Когда принести и сколько?» «Пять тысяч. Золотом». «У меня нет таких денег». «Пять тысяч. Завтра?» «Сегодня в полночь на Потемкинской лестнице». После этого вы сможете вернуться на свой прославленный пароход. Некоронованный вор Одессы Шлема Кучер сидел в своей шикарной хавире на диване, смотрел на столичного гостя с интересом и легким недоверием. Кроме него здесь находились Сема Головатый и еще какой-то низкорослый крепкий мужичок. «И вы, уважаемые, хотите мне навешать сопли? На уши за то, — говорил Шлема, — что вы найдете-таки Соньку Золотую Ручку в нашем городе?» Я для этого приехал, улыбнулся Улюкай. А зачем скажите она вам? Это больная и совсем уже никому, кроме полиции, не интересная дама. Она, Сонька, золотая ручка, а я шлема кучер. Ей нужно помочь, ей, ее дочке и мужу. Муж это тот самый бендюжник, который шлендает по деребасовской и гадит косточками из-под на все мостовые. Было бы неплохо его заарканить. Зачем? Вы хотите иметь себе беременную голову? Он наверняка что-то знает о Соне. Не делайте мне, уважаемый, смешного. Этот поц или совсем слабый на голову, или его накололи каким-нибудь морфием, чтобы он забыл не только за Соньку, но даже за свое родное имя. Остается надеяться, что Сонька или ее дочка сами как-то объявятся. Остается надеяться, что вы что-то поймете за Одессу и перестанете надувать щеки. «Потому что обо пшикните, або лопните, а от этого всегда запах». Улюка рассмеялся. «Ладно, понял. Какой совет, Шлема?» «Совет один, уважаемый. Берешь этих моих головорезов», — кивнул на Насему с низкорослым, «топаешь с ними на Дерибасовскую, наслаждаешься нашими бессовестными девочками, а заодно загребаешь одну лярву, которая каждый день пасет твоего поца. Вот она-таки тебе что-то и расскажет про Соньку». Кто она? Кто она? переспросил шлема и обратился к низкорослому. Кто она, Эмик? Воровка ответил Эмик, гнила на Сахалине, ссучилась, синежопая, после чего подсадили ее на шишку. Вопросы еще какие-нибудь имеются, посмотрел на улюкая шлема. Вопросов не имеется, улыбнулся тот и ударил по протянутой руке вора. Константин Кудеяров подкатил на автомобиле к дому 17 на пятой линии Васильевского острова, в котором жил следователь Гришин. Быстро огляделся, увидел остановившуюся поудаль пролетку, никакого значения ей не придал, захлопнул дверцу и направился к входу подарку. Поднялся на третий этаж по тусклой лестнице, увидел на коричневой двери 17 номер, шумно выдохнул и нажал на кнопку звонка. За дверью послышались шаги, Недовольный женский голос спросил, кто там. «Мне нужен господин Гришин». «По какому делу?» «По крайне важному. Если он дома, попросите выйти». «А кто вы?» «Граф Кудеяров». Дверь медленно и со скрипом открылась, и на пороге стояла хмурая жена Егора Никитича. Он выпивший, и разговаривать с ним смысла нет. За ее спиной возникли два сына Гришина. Молчаливо уставились на гостя. «Он спит?» Бодрствует, но за бутылкой, а в таком виде он скверный, особенно для приличных людей. Рядом с матерью появилась Даша, печально посмотрела на графа. «Позвольте мне все-таки зайти», — попросил Константин. «Дело и впрямь не терпит отлагательства». Женщина отступила на шаг, кивнула Даше. «Проводи господина». Вдвоем они проследовали по длинному коридору в крайнюю комнату. Девочка толкнула дверь. «Папенька, к вам гость». Егор Никитич сидел на кровати за столом. Перед ним были выпитая до половины бутылка водки и кусок хлеба, очищенная луковица и соль. Следователь тяжело повернулся, узнал гостя, махнул. «Проходите, ваше благородие». Кудияров шагнул в комнату, пошарил глазами, куда бы присесть, и в результате пристроился также на кровати. «Здравствуйте, Егор Никитич, вы признали меня?» Тот не ответил, кивнул дочери. «Неси стакан». я не пью поспешно объяснил граф не беспокойтесь в таком случае зачем пришли есть разговор не получится будем беседовать когда оклимаюсь даша все таки принесла второй стакан гришин отодвинул его налил водку в свой медленно с отвращением выпил печально живете произнес константин обводя взглядом стены зато вы весело так я не в том смысле бедновато следователь удивленно повернулся к нему — Да? А вы, граф, полагали, что следователь должен жить богато? — Ну, не то чтобы богато, но хотя бы сносно. — Вы пришли дать мне денег? — Папенька, — тут же вмешалась Даша. Отец посмотрел на нее, сипло рассмеялся. — Переживает за отца, точнее, за его честь. Подтянул к себе, поцеловал в лоб. — Иди к матери, нужно, позову. «Я видела в окно, что вы приехали на автомобиле», — неожиданно обратилась девочка к гостю. «Прокатите меня? Я никогда еще не каталась на машине». «Дочь», — погрозил отец, — «береги честь. Все начинается с малого». «Непременно прокачу», — улыбнулся Даша Кудеяров. «Можно даже сегодня». «А поглядеть на автомобиль можно?» «Можете в него даже забраться, сударыня». «Благодарю». Она сделала к Никсон и почти бегом удалилась. «Ну...» — посмотрел на гостя следователь. — Излагайте. — Разумеется. Тот сел поудобнее, прокашлялся в кулак. — Я относительно госпожи бессмертной. — С ней что-то уже случилось. — Я пришел посоветоваться. — Егор Никитич. Константин снова прокашлялся. — Мне известно, что вы особым образом относитесь к мадмуазель. — Откуда вам это известно? — Она сама как-то обмолвилась. — Мы ведь были дружны с ней. — Были. Потом вы оказались в полиции, и дружба, как я предполагаю, закончилась. Напротив. Именно в полиции я осознал всю сложность положения бывшей примы. Вас били, рвали ногти на пальцах, — хмыкнул Гришин. Бог миловал. Но я побывал в пустых холодных четырех стенах, и этого было достаточно, чтобы представить возможную драму госпожи Бессмертной. Егор Никитич снова налил себе водки, выпил, занюхал хлебом. «Красиво, говорите, но я почему-то вам не верю, граф. Почему?» Тут неловко пожал плечами. «Поверьте, я пришел с самыми добрыми намерениями, Егор Никитич». «А в чем они заключаются?» «Я хочу разыскать, мадмуазель. Разыскать и спасти, увезти из города, дать ей денег, разъяснить ей самой весь ужас обстоятельств. Это необходимо сделать, Егор Никитич, и вы обязаны мне помочь». Ну, прежде всего, никому ни в чем я не обязан. А затем, с чего вы взяли, что мне известно местонахождение артистки? Мне так казалось. Креститесь, когда кажется, граф. Гришин помолчал, взвешивая что-то, удивленно хмыкнул. Хотя черт его знает. Может, в ваших словах и есть правда. Он поднял тяжелую голову, уставился мутными глазами на гостя. Я сам для себя являюсь загадкой. Во мне живут два существа, алчное и сострадающее. Алчное вполне объяснимо, бедность и неопределенность семьи, сострадание, здесь полный мрак. По идее, я не имею права никому сострадать. Я безжалостный, карающий меч ничтожной власти. Да, власть ублюдочна. Тем не менее, я обязан ломать кости и рубить головы. И вдруг сострадание. Пытался помочь воровке, и от ничтожности своей едва не застрелился». Теперь пытаюсь спасти дочь воровки, и не просто дочь, террористку и, по сути, убийцу. И вдруг сострадание. Сострадание, которое также может привести к печальному концу. Почему так, граф? Загадка русской души. Хотя, почему только русской? К примеру, князь Икрамов, туземец, по сути, вдруг также выразил свое сострадание к бывшей приме. Господин Икрамов, начальник сыска и сострадание, представьте... и даже просил передать мадмуазель о его искреннем беспокойстве. «Простите, граф, но вы идиот или провокатор, и вообще вы мне глубоко неприятны. Если я так вас раздражаю, мне лучше уйти». «Да», — пьяно удивился следователь, «но вы, кажется, обещали прокатить мою дочь». «Я помню». «А еще вы что обещали?» «Кажется, все». «Короткая же у вас память, граф. Вы обещали помочь госпоже Бессмертной». «Если вы подскажете ее адрес...» Следователь подумал, качнул головой. «Хорошо, подскажу. Но вы должны помнить следующее. Если вы прибыли сюда по злой воле, вам это аукнется. Даже не от меня, от Господа. Помните это, сударь?» Провожать Гришин гостя не стал. Кудьяров вышел от него, миновал коридор, увидел в одной из комнат молчаливых жену следователя и двух пареньков, и лишь в прихожей неожиданно наткнулся на Дашу. «Я готов, мадемуазель?» «Вас возле автомобиля ждет госпожа», — произнесла та, глядя на графа большими печальными глазами. «Госпожа?» «Какая госпожа?» «Видимо, та, с которой вы приехали». «Я приехал один», — произнес озабоченный граф. «И что же? Она ждет меня?» «Да, возле автомобиля». «Странно». Константин в некоторой растерянности потоптался, спросил... «Вы с ней беседовали?» Она спросила, скоро ли вы освободитесь. «Что же вы ответили?» «Ответила, скоро, так как папенька не совсем здоров. Надеюсь, вы не сообщили даме, что ваш папенька следователь. Она сама об этом знает». «Действительно странно», — пробормотал граф и неожиданно предложил. «Может, все-таки составите мне компанию?» «Вы ее опасаетесь?» — спросила девочка. «Кого? Госпожу? Почему я должен ее опасаться?» «Я ее не знаю», — граф протянул руку. «Идемте, идемте». Они покинули квартиру, стали спускаться вниз, не заметив в глубоком стенном проеме второго этажа ту самую даму. Это была Ирина. Константин и Даша вышли из подарки. Поодаль стояла пролетка без клиента. «Где же ваша госпожа?» — спросил Константин. «Видимо, ушла». «Может, вам показалось?» «Нет, сударь, я ведь с ней беседовала». Граф еще раз огляделся, все-таки предложил Даше. «Я обещал вас прокатить. В следующий раз». С виноватой улыбкой ответила та. «Мне пора домой. Папенька гневаются, если я где-либо задерживаюсь. Как прикажете, сударыня?» Кудеяров уселся за руль, завел двигатель, махнул девочке, посигналил и покатил прочь. Даша проследила, пока он не скроется за углом, вздохнула и побрела в сторону своей арки. Вошла в парадную, стала подниматься и неожиданно увидела ту самую даму. Ирина шагнула навстречу девочке, негромко предупредила. «Не надо меня бояться, мадемуазель. А я не боюсь. Мне нужна ваша помощь. Граф уехал, не дождавшись вас. Бог с ним. Зачем он приезжал к вашему отцу? Мне неизвестно». «Не стоит лгать, мадемуазель». «Даю вам слово чести, сударыня. Папенька не разрешают присутствовать при взрослых разговорах. Но, скорее всего, они беседовали госпожа Бессмертной. С чего вы так решили?» «Я немножко подслушала. Папенька очень сострадает, мадемуазель. Граф так же?» «Не думаю. Граф любит только себя. Госпожа Бессмертная часто навещает вас?» «Никогда не навещала. Хотя я об этом мечтала бы». Ирина помолчала в раздумье и вздохнула. «Благодарю вас. Полагаю, мы еще встретимся. А вы, сударыня, кто?» «Тень, господина Кудиярова, усмехнулась Ирина и неторопливо стала спускаться вниз. Ночью того же дня к дому, где находилась квартира Глазкова, подкатили сразу две пролетки, набитые полицейскими. Старший Чин на бегу жестом велел всем выскакивать и первым бросился к парадной. Стараясь не сильно стучать сапогами, полицейские поднялись на четвертый этаж. Возле двери Глазкова скучковались, стараясь унять дыхание. Старший потрогал дверь, она была не заперта. Он осторожно перешагнул через порог. Следом за ним стали заталкиваться в квартиру остальные. Кто-то из них зажег свет. Старший закричал истошно, все остаются на местах, не двигаться. Квартира была пуста. Когда часы на городской ратуши пробили полночь, капитан Ярославля прошагал по безлюдному приморскому бульвару до Потемкинской лестницы. Спускаться вниз не стал, решил ждать человека наверху. Погода была довольно ветренная, в порту перекликались гудками пароходы, пробиваясь огнями сквозь листву. Прохожие почти не появлялись, а если где и возникали одинокие фигуры, то совсем ненадолго, скрываясь в слабо освещенных переулках. Прошло не менее пятнадцати минут. Углов хотел было уже уходить, когда слуха донесся цокот копыт, и вскоре поодали остановилась пролетка. Из нее выбрался господин, направился к капитану. Это был Фадеев. — Простите за опоздание, — произнес, приложив ладонь к козырьку фирменной фуражки. — Бывает, — ответил тот и протянул тугой сверток. — Здесь, как было договорено. — Верю на слово. — Надеюсь, вы также сдержите слово. «Относительно возвращения на пароход можете не сомневаться. Благодарю. Всего доброго». Валерий Петрович проводил взглядом судебного пристава до пролетки, запахнул куртку и неторопливо, с чувством сброшенного груза, стал спускаться. Он шагал по причалу, заставленному контейнерами, громадными ящиками, тюками, мощными погрузочными лебедками, достал из кармана трубку, закурил. Завернул в узкий проход между горами портового богатства. Здесь свет от погрузочных прожекторов пробивался меньше. Дошел почти до упора, чтобы повернуть к своему пароходу, и тут на него кто-то навалился. Нападавших было трое. Они сшибли капитана на землю, принялись яростно и безудержно бить его ногами. Он уворачивался. Пытался закрыть голову, лицо, руками, но удары были такими сильными, что вскоре углов... потерял способность сопротивляться. Нападавшие на всякий случай пару раз еще пнули тело и торопливо скрылись. Утром следующего дня Улюкай, Сема Головастый и Эмик стали вести своих жертв чуть ли не от начала Деребасовской. Толкались в громкоголосой гуще публики, делали какие-то мелочные покупки, внимательно следили за женихом и груней, шагающими впереди, перебрасывали взгляд на другую сторону улицы, где плелся в сопровождении двух филеров «Михель». Позади изредка поскрипывала колесами четырехместная пролетка, запряженная двумя сытыми жеребцами. Предстояло выбрать тот самый момент, когда можно было бы налететь на Груню и ее компаньона без лишнего шума и внимания. Так добрались они почти до того места, где улица начинала круто спускаться — публики здесь стало меньше, филеры на другой стороне слегка расслабились и даже позволили себе присесть на соседней с Михелем скамейке. Жертвы в нерешительности потоптались на месте, не понимая, что им делать дальше. Развернулись было обратно, и тут взгляд жениха натолкнулся на троих господ. Опыт его не подвел. Он выхватил из кармана свисток, успел дунуть, но, улюкая сильным ударом, свалил филера с ног, а Сема и Эмик уже подхватили с двух сторон орущую груню и потащили к пролетке. Филеры на противоположной стороне, отчаянно свистя, бросились на помощь жениху. Извозчик огрел лошадей по мощным крупам, и те с силой рванули с места, стремительно увозя воров, обмякшего жениха и визжащую от испуга груню. Разговор с Груней проходил на дальней воровской Хавире, из окна которой можно было не только увидеть море, но даже услышать его шум. В Хавире была скромная обстановка — две лавки, стол, несколько табуреток. Воровка сидела как раз на одной из них. Смотрела, испуганно и виновата, зачем-то пыталась улыбнуться, вытирала рукавом разбитые губы и нос. «Клянусь, вот вам крест, ничего не знаю про Соню». «А про дочку?» — мрачно спросил у Люка, сидевший напротив. «И про дочку не знаю. Меня ведь таскают, вот я и хожу». «Зачем тебя таскают?» «Как подружку. Мы ведь с ней на Сахалине были почти как подружки». «Как Михель оказался в полиции?» «Мне неизвестно. Вот водят который день, как корову на веревочке, а я хожу следом». «Зачем водят?» «Так ведь не говорят. Ходи, говорят, и наблюдай». «Знаете, мадам, я даже стесняюсь такое слышать», — вмешался Сёма. «Вы который день утюжите Дерибасовскую и не понимаете, кто вам потом будет покупать новые ботики. А покупать их будет, мадам, полиция. Или я сильно ошибаюсь?» Груня, не все поняв из сказанного, молча смотрела на вора. Что вы смотрите на меня так, будто я когда-то был мужем вашей неродной мамы? Возмутился Сема и повернулся к Эми, Эмик, объясни дамочке, как это делают бендюжники, когда их считают за полных поцев. Но только так, чтобы она не потерялась за дверями, и мы больше не нашли ее. Тот поддернул рукава сорочки и решительно двинулся к Груне. Рано остановил его Улюка и снова повернулся к воровке. Ты сдала Михеля? Я, севшим голосом ответила Та. Расскажи. Меня выдернул Лев Петрович. Это кто? Ну, который со мной. Он после Сахалина взял меня в расклад и велел с ним ехать в Одессу, ловить Соньку. Дальше. А дальше что? Дальше, как говорят в Одессе, или ты ловишь рыбу в море, или рыба ловит тебя. Зажухали мы их в кабаке. Я подвалила. Кого их? Соньку, дочку и придурка. Стала балабонить с ними. Сонька признала тебя? А то... хотя стала корчить из себя не русскую, А придурок вина нажрался и загасил меня. Ты была в кабаке одна? С Львом Петровичем? Его тоже придурок нахлобучил. А Соньку задержали? Придурка задержали, а Сонька с дочкой смылись, раздраженно ответила Груня. Потому и шмаляем каждый день по Деребасовской. А как же газеты пишут, что поймали всех троих? Не читаю газет, неграмотная. Только знаю, что Сонька с дочкой на воле. Улюкай переглянулся с Сёмой, Тот подошел к Груне, доверительно спросил. «Ну, скажи-ка, Босявка, мне, как родному?» «Ответите правильно. Будете каждый день дышать чистым одесским воздухом и смотреть на мужчин, которым на вас глубоко наплевать. Обманите, мадам. Цветы станут приносить вам только на Таировское кладбище, и то через день. Чего, господин, грубо называемый вами придурком, выглядит на Дерибасовской так, вроде на нем висят все грехи нашего прекрасного города? Клянусь, не знаю. Думаю, его чем-то колют». Он бывает хоть чуть-чуть нормальным? — Бывает. Только тогда он становится совсем бешеным. Шпики сажают его в пролетку и везут в госпиталь. Сема разогнулся, развел руками. Без претензиев. Мадам ответила таки по-честному. Поэтому ей лучше отдохнуть. А для этого просто подышать свежим морским воздухом и немного водой. И махнул Эмме. — Эмочка, сделай, мадам, приятного. Эма поднялся, подошел к груне, взял под локоть. — Прошу вас, мадам. «Вы утопите меня?» – испуганно спросила она, цепляясь за одежду Эммы. «Что вы, мадам?» – улыбнулся Сёма. «Кто вам в Одессе так сделает? Вы сейчас будете иметь спокойный вид на море, после чего уснете так сладко, как даже не спят маленькие дети». Эмма потащил воровку к выходу. Она упиралась, кричала, «Пожалейте, пощадите меня, я стану вашей!» «Вы только скажите, что делать, не убивайте!» «Эмма!» – прикрикнул Сёма. Если у тебя нервы, как веревки, то у нас с господином они совсем слабые и больные. Когда крики груни затихли, Улюкай задумчиво произнес. Если газеты выдают фуфло, то на что рассчитывает полиция? Полиция рассчитывает на то, что мы купимся, как фраера, на их дешевку и станем работать грубо и откровенно. Но они от нас этого не дождутся. Где искать Соньку и дочку? А вот это уже вопрос. Пустим... «Поварам слушок, что они на воле, и будем смотреть, какая рыбка попадется. Или вы так не считаете?» Номер, который снимал в гостинице Андрей, был просторный, светлый. Князь заканчивал утренний туалет, брился в ванной, когда в дверь постучали. «Кто?» «Позвольте?» Дверь открылась, и в номер вошел банкир. «Я не вовремя?» «Минуту!» Емской смыл пену с лица, вытерся и вышел к гостю. Поздоровались за руку. Круг протянул ему несколько газет. Убит капитан Ярославля. Убийство капитана, месть за Соньку. Рейс на Сахалин стоил жизни капитану. Старпом Ярославля умирает в тюремном госпитале. «Ярославль, пароход, на котором бежала Сонька», — встревожился князь. «И на котором я встретил Михелину». «Вы полагаете, убийство капитана как-то связано с ними?» «Убежден. Перевозка подобного товара стоит немалых денег». «Но откуда они у них?» «За них заплатили». Я упоминал имя начальника поселения. Он был влюблен в... «Пожалуйста, не надо. Мне неприятен этот разговор». Андрей взял трость, подошел к окну, стал смотреть на улицу. Неожиданно позвал. «Можно вас на минуту?» Банкир остановился рядом с ним. «Видите того господина?» — показал князь на бредущего по улице, улыбающегося всем прохожим Михеля. «Вчера я прогуливался по Дерибасовской и также видел его. Он кто? Городской сумасшедший?» Одну минуточку. Круг подошел к окну ближе, стал внимательно следить за вором. «Черт, кажется, я его знаю». «Он кто?» «Кто?» — переспросил банкир. Понаблюдал еще какое-то время за Михелем, посмотрел на князя. «Только не упадите в обморок. Это муж Соньки и отец вашей возлюбленной. Я его видел на пароходе вместе с этими дамами. Вы не ошибаетесь?» Круг вновь приник к окну. «Определенно он...» — Только почему в таком состоянии и почему один? — Надо догнать его, он все объяснит. — Нельзя, — вздохнул банкир. — Видите, двух господ за ним, филеры, они ведут его. — Зачем? — Ответ здесь только один. Сонька и ее дочь не пойманы, а господина водят исключительно в целях приманки. Михель и Шпике скрылись. — Завтра же я отправлюсь к полицмейстеру и объясню с ним, — возмущенно произнес князь. «И чего добьетесь?» — усмехнулся Круг. «Хорошо. Дам опровержение в газеты. Притащу шелкоперов на Деребасовскую, устрою скандал. А это еще хуже. Несчастного отправят в каталажку, и уж после этого его никто никогда не увидит. А что вы предлагаете?» «Полиция пусть играет в свою игру, мы же в свою. Не понимаю». Круг взял газеты, показал Гемскому. «Деньги. Капитана Ярославля убили из-за денег, я убежден. Поэтому попробуем...» Применить этот рычаг и в нашем деле, лишь бы вы, князь, не наделали глупостей раньше времени. В дверь постучали, и в номер вошла Анастасия. Она была одета в легкое летнее платье, лицо светилось. «Я готова», — сказала она Кругу. Андрей перевел удивленный взгляд с банкира на Брянскую. «Вы куда-то собрались?» «Если вы не возражаете, я прокачусь с вашей кузиной и покажу ей город», — несколько смущенно объяснил Круг.